Глава 34. Осознанная эволюция. Шёл дождь. В кастрюльке варились спагетти. В сковородке пузырился сливочно-грибной соус. Нея слушала новую лекцию про 16 ступеней осознанной эволюции в традиции ситхов и с трудом верила своим ушам. Одной из ступеней была интеграция – Та самая, на милосердное существование которой Нея претендовала, поедая блины у родителей. Первые ступени Нея уже прошла, характеристики совпадали, и поверить в остальное не составило труда. Идея духовного самопознания обрела четкие контуры. Духовная практика — облик структурированного эволюционного образования. Способность интегрировать поведение с осознанным созерцательным присутствием позволяла мирскую часть жизни сделать условием прогресса в духовной. Отвергать материальное, становиться монахом или аскетом, было незачем. «Вот она, модель целостности. Дошла. Спасибо тебе, Господи!» прослезилась нея «Непознанное не существует только до тех пор, пока не узнано и целостное знание открывается тому кто перестает путать знания с определенностью в свете этого открытия тяга к неизведанному предстала единственно подлинным из всех устремлений все люди чувствуют в себе сверхчеловеческое что могут быть гораздо сильнее свободнее и счастливее чувствуют иной тайный и драгоценный смысл жизни но не знают с какой стороны к нему подступиться. В некомпетентных попытках терпят неудачи, страдают и, пытаясь защититься от бессилия, впадают в отрицание и агрессию. Принципы продуктивного исследования бытия сверхчеловеком по-своему просты. Выбор в условиях свободы воли, под свою ответственность и грамотная духовная практика. Какое же это счастье — выйти, наконец, на главную дорогу нея поймала Ким, подбросила до потолка и крепко обняла. Она ликовала, охваченная чувством благодарности, еще и потому, что не была первопроходцем». Хм. «Глупо бояться неизвестности. Там обязательно кто-то уже побывал и поставил указатели». Позвонила Агата. «Вот говорят же, все хорошо, что хорошо кончается». Запальчиво тараторила нея «Я понимаю, почему». Ведь чтобы человек не пережил, оно того стоит, если конец хороший. Но, с другой стороны, жизнь заканчивается смертью, и я все больше проникаюсь представлением, что смерть – переход в следующую жизнь. Однако, как мы оцениваем настоящую? Если завтра я умру, никто не возьмет в расчет, что каких-то два последних года я была счастливее всех прежних, вместе взятых. А ведь оно того стоило, агат. Многие подумают, мало о каком счастье можно говорить, если ни собственной семьи, ни денег. Сочтут, что я пала жертвой сектантов. Да думают ещё, что они квартиру-то и отняли. А я с коллективной дороги свернула. Без роду, без племени. Заблудилась и осталась мне только умереть, потому что не могла одна противостоять коварному гипнотическому внушению. Понимаешь, о чём я? Ведь таких руссказней полно. Не знаю, как мои родители терпят эти слухи, а порой и не слухи, если на мошенников нарвёшься. Но я им благодарна. Помнишь, я тебе говорила, что астролог сказал читать мантры, и родители успокоятся? И вот же, они успокоились. Мама уже больше года не заставляет меня рожать. Слышно по голосу, что переживает, но эту тему не затрагивает. Сказала, ты у нас какая-то другая, неземная какая-то. Ну, не обидно сказала. Вроде даже с интересом. Но я, если честно, мне тоже не всё понятно. Не понимаю, как ты живёшь, как дни проводишь. Но хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю. Спасибо, Агата. Я тоже тебя люблю. Очень тебе благодарна просто за то, что ты есть. Я чувствую тепло твоего внимания и что не осуждаешь. Учусь у тебя давать собеседнику защищённое пространство, чтобы выразить себя. Стараюсь помогать не только советами, а тем, что становлюсь подле человека на ступеньку ниже. Иногда специально признаюсь в своих слабостях, чтобы другой почувствовал себя не одиноким в столкновении со своими, или чтобы дал мне совет и почувствовал свою усилёнку. не я всегда прислушиваюсь к тебе». «Лекции слушаю и сама много обо всём думаю. Просто ты пошла дальше. И я тебя не всегда теперь понимаю Я сама себя не всегда понимаю», — рассмеялась Нэя. «Вот сделала ремонт, уютно получилось. В старой квартире всё коричневое было, всё на вкус прежних хозяев. А здесь я вагонку на лоджии в голубой цвет покрасила». И небо будто через окна в квартиру проливается. Подружка мне дизайн-проект сделала. Но по ходу ремонта... Эх, от него осталась только планировка. Одну стенку облицовочным кирпичом решила выложить. И в цвет серого металлика покрасить. Купила фиолетовый диван с перламутровым отливом. Приставила к этой стенке, и такой гармоничный контраст получился. Над диваном и кроватью сделали ниши с подсветкой. В одну повесила репродукцию демона-сидящего, в другую — в Венеру с ангелами. На кухне — поцелуй Климта, а в прихожей — холсты с фотографиями лошадей в художественной обработке, белой и чёрной. Ах, вот-то обживаюсь в приятной компании. Племяшка приезжала, сказала, квартира бесконечная, потому что из каждой комнаты два выхода через лоджию. Двери на лоджию я убрала, дверные проёмы расширила. Пол выровняло, теперь беспрепятственно по кругу можно ходить. Причем случайно вышло так, что алтарь оказался в центре. Когда я в раздумьях брожу, я вроде по парикраму совершаю. Представляешь? Вы общаетесь, да? С племянницами? Да, обе переехали в Москву. Одна в высшую школу экономики поступила, вторая перевелась в старшие классы гимназии, которая к поступлению в МГИМО готовят. Я намеренно налаживала с ними контакт, когда тренинг по архетипам проходила У нас была сессия погружения в юность. И когда я погрузилась в свою, поняла, какая там бесхозная была. Столько напряжения внутри, столько беспорядка в чувствах, в мыслях и в поступках. но В итоге я предложила им дружбу и поддержку. Ощущала себя неловко, но получилось. А так я обычно дома одна. Редко с кем вижусь, мало с кем общаюсь. Тишина внутри и вокруг сейчас, как животворящий источник. Продолжаю заниматься в группе по критическому мышлению. а Финансовую грамотность еще решила подтянуть. Знаешь, я думала, в село переезжаю и лишаюсь благ развитой городской инфраструктуры. А тут совсем рядом в доме отдыха два тренажерных зала, сауны и бассейны. Один спортивный, спа-салон со всеми модными услугами, верховая езда, уроки тенниса можно взять. И всё дешевле, чем в Москве. Такой вот волшебный бонус получился. А мне не хватает на себя времени. Моим постоянно что-то от меня нужно. Иногда прям психую. Если отказываю, сразу начинают между собой ссориться. Иногда думаю, да, наплевать. И ухожу гулять с Джимом. Прихожу, все помирились. Вот прям не один раз так было. Ты семью своей энергией питаешь. Пока гуляешь, восстанавливаешься. Я тобой восхищаюсь. Помню, был даже момент, когда я почувствовала зависть к тому, как ты устроила свою жизнь. Кажется, я тебе говорила. Ты тогда переехала в свой дом, потом за Марата замуж вышла, а Лёша ещё маленький был. Агата молчала, но я почувствовала, что искреннее восхищение утешает подругу. «Кстати, я думаю, что человек завидует только тому, что может сам. Зависть — это признак внутреннего конфликта. Из-за того, что человек по каким-то причинам себе не позволяет того, чему завидует. Человек не будет завидовать тому, на что не способен». М -м, «Я об этом не думала. Но я, я так боюсь за своих детей. Алешу решили в военно-морское училище отдать в Севастополь. Не знаю, правильно или нет». Надеюсь, не пожалеем. Он самый популярный мальчик в школе. Всем девочкам нравится. А они сейчас знаешь какие? Да, ты же мне рассказывала, что тебя в школу вызывали. Ой, не знаю. Может, всегда так было, просто мы с тобой не видели. Он вот поссорился со своей новой девушкой, так она даже мне пишет. Он так переживает. В училище вообще один будет. но там же хорошие педагоги и режим. «Ну да, и увольнительная. Но и я, он уже такой взрослый. Девчонки на него прям вешаются. Спрашивал у меня, как понять, что любишь». Хм. «Агата, я видела, какой он рассудительный. В окружении достойных и сильных мужчин будет. Они его направят, поддержат. И ученики там из хороших семей, как понимаю. Он сам как настроен?» а «Ему нравится, сам же выбирал». Хм. Я определилась, что человек всегда поступает лучшим образом из доступных. Потому что какой смысл ему поступать хуже? Если результат не нравится, это не значит, что можно было лучше. К сожалению, отголоски гордыни. Люди ожидают от себя, что могут всегда мочь. Но с чего такие ожидания? Ещё хуже, когда всегда мочь превращается в должен. Должен был предвидеть, должен был помочь, спасти. Горько и больно называть это самообманом, но если признать, можно смочь гораздо больше. Ну а саморазвитие? Разве это не ожидание, что можешь больше? Да, но нужно различать нюансы. Например, если ты ожидаешь, что у самолёта исправны оба двигателя, в то время как один сломан, то самолёт в воздух не поднимается. В части ожиданий от себя признать нужно свои ограничения, и тут включается парадоксальная логика. Я её из лекции усвоила. В поведении ты признаёшь неисправности и то, что пока не можешь всё мочь. Но в воззрении ты самолёт, поэтому намереваешься летать и в итоге чинишь неисправности. При должном воззрении признание своих ограничений освобождает от них, понимаешь? Агата молчала. Прости, я тебя, наверное, утомила. Давай лучше подумаем, как тебе организовать больше времени для себя. Они обсудили несколько вариантов, и всё им сопутствующее. Настоящее, прошлое и будущее каждого члена семьи Агаты не забыли и близких родственников. Потом перешли на собак, домашнюю скотину, деревенский магазин, озеро и лес неподалёку. «Ой, сколько времени! Сейчас мои уже приедут!» спохватилась Агата. «Да, я тоже об этом подумала. Давай прощаться». В другой день созвонимся. Клади трубку. Нет, ты первая клади. Но ты же мне позвонила. Тебе первой полагается прощаться. Ну ладно. Ты только не забывай. Я тебя очень люблю. Люблю, люблю, люблю. А я тебя люблю. У меня ближе никого нет, ты знаешь. Разве что Кимка. Я тоже мало с кем общаюсь. Мне наши разговоры очень помогают. Как воздух для меня агата спасибо тебе за эти слова мне так повезло что ты есть в моей жизни столько лет Ха, удивительно да да такие мы уже старые да ладно тебе на фотках ты как алешинна старшая сестра выглядишь и я себя на свой возраст не чувствую хотя понимаю <свист> осталось немного а, -а, -а. нея рассмеялась ой кажется приехали Ну вот, дождались. Клади трубку. Да, сейчас. Ты мне сама тоже звони. Или нет, лучше я позвоню. Да, лучше ты звони. Всё, иди. Обнимаю тебя и люблю. Агата, я тоже тебя крепко обнимаю. Всем привет передавай. Всё, иди. Э, хорошо, передам. Им приятно будет. Я позвоню скоро. Хорошо. Всё, пошла, целую тебя. И я тебя целую. Клади трубку а «Все, пошла, пока». Агата положила трубку. Чем больше Нея осваивалась в абстрактном бытии, тем больше расслаблялась в материальном. Одиночество она находила самыми честными отношениями и согревалась этим. В условиях честности копалась легче и глубже, выкапывалась больше и быстрее. Нея разглядела суть эволюционного типа потребления в ощущении достаточности. Оно возникло спонтанно, на фоне напитанности абстрактным. Одежда, которой раньше не хватало, теперь пылилась в шкафу. Машина стала бы обузой. Загородный домик... «А вот загородный домик мне всё-таки хочется». Прищурившись, Нея смаковала залежавшийся в памяти образ деревянной террасы и зелёной лужайки в окружении рыжих сосен. «Ходить по лесным тропинкам к озеру, в горах» или лучше к морю и вместо людей встречать лесных обитателей и дельфинов домик стал темой для практики неисполненное желание грозило напряжением убить его не казалось негуманным и она отдала его вселенной вслед за этим отдавала и другие рассматривала каждую хотелку как энергию упакованную ограниченным интеллектом не в лучшую форму Никому из тех, с кем страстно желала быть вместе, больше не испытываю интереса. Даже рада, что не сложилось. И я свободна как для своих экспериментов, так и для отношений, соответствующих моему изменившемуся вкусу. А разве это слабый аргумент в пользу того, что Вселенной стоит доверять? Она прониклась идеей, что Вселенная воплощает всякое желание в форме, более гармоничный относительно всех аспектов жизни загадавшего его и мироздания в целом. И если не воплощает, значит, так лучше. Своеобразный принцип сотворчества. Он оберегал от суеты и натисков фрустрации. Приступив к его испытанию, Нее оставалось наблюдать, что из этого получится.